Глава тридцать первая. Людмила Николаевна холодно повторила Люся. Помнится, при нашей прошлой встрече я была брихливой балонкой. Ветров старший поморщился, как от неуместного нарушения приличий. Сделай мне кофе, Оль, попросила Люся, намеренно не предлагая ничего ему открыла дверь в свой кабинет и коротко кивнула, приглашая внутрь. У себя она небрежно скинула пуховик на диван и прошла за свой стол. Ветров остался стоять, оглядываясь по сторонам. Предлагать ему сесть Люся не собиралась. 15 лет назад она была зеленой девчонкой, которую легко было напугать и довести до слез. Пятнадцать лет назад ее трясло после встреч с охамевшим от вседозволенности высоким чином. С тех пор нервы у Люси все-таки стали покрепче. Она молча перебирала стопку документов на столе, не форсируя разговор и не желая начинать его первой. Ее незваный гость некоторое время равнодушно скользил взглядом по фотографиям на стенах, полком с папками и разным хламом, посваленным на угловом столе объективом, штативом и камерам и покачал головой, будто удивляясь увиденному. «Недооценил я вас тогда», — заметил он. «Вас и вашего покровителя, за что и поплатился. Моего покровителя?» Люся, заломив бровь, откинулась в кресле. «Хотите сказать, что так и не удосужились выяснить, кто это?» Ей было до жути интересно, почему Великий морж, будучи адъютантом Ветрова Деда, отправил в тюрьму его сына и внука. Предполагал ли он тогда, что у его генерала или какой там был чин у мужа Нины Петровны сдаст сердце. «Надо спросить у Паши». Сделала себе мысленную пометку Люся. Он наверняка знает эти подробности. Не зря так ненавидит Китаева. Ненавидит, однако, с пользой для себя. Предложение о переводе с повышением все-таки принял. «Так и не удосужился». Ветров старший криво улыбнулся, неуловимо напомнив одного Морена. «Однако, все это старая история, теперь уже не имеющая ни малейшего значения. С какой-то точки зрения она даже пошла мне на пользу. Иначе бы я так и сидел на бутафорском троне в провинциальном болоте. Власть, даже ограниченная, мощный наркотик». И ломка бывает страшной. К счастью, нет такого поражения, которое не могли бы загладить деньги. Так у нас тут сюжет с моралью и счастливым финалом? До финала, я надеюсь, нам все-таки далеко. Как так получилось, Людмила Николаевна, что вы принимаете столь деятельное участие в жизни моей семьи? «Очевидно, злой рог витает над кланом Ветровых», — начала была Люся за могильным голосом. Потом спохватилась. Еще не хватало устраивать представления перед всякими. Просто получилось. Она открыта и прямо посмотрела ему в глаза. «Я купила квартиру». А моей соседкой оказалась бесхозная, никому не нужная старушка с первыми признаками деменции, свойственной всем домовикам, потерявшим семью. «Эти сказки вы Пашке рассказываете», – вспылил Ветров. Он лопух, уши развесит, а потом звонит с претензиями. «Ты знал, что бабушка была в плохом состоянии? Почему мы все ее бросили?» «А я точно знаю, что никого не бросал, и мама была в нормальной форме. Мы с ней регулярно созванивались». «Ну, значит, я вам вру», – пожала плечами Люся и вернулась к своим бумажкам. «В корыстных целях». «Нацелилась на несметные ветровские сокровища». «Теперь, когда вы лишили сына наследства, придется его бросить». «Нищий Морен со столбняком. Это совершенно не то, чего хочет коварная девушка». Визитера торопел. Люся, не глядя, размашисто подписала гонорары. Потом опомнилась, принялась изучать цифры. Носовы иногда заносила. «Я надеялся», – начал Ветров сначала что мы поговорим как цивилизованные люди». Вошла Оля, удивленно посмотрела на торчащего посреди кабинета бывшего губернатора, поставила рядом с Люсей чашку кофе и испарилась, весело блестя глазами. Побежала докладывать обстановку в чатик. «Виктор Дмитриевич», – проникновенно спросила Люся, «Вы сейчас из-за чего именно переполошились?» «Что, по-вашему, я могу сделать с Ниной Петровной? Заставить переписать на меня квартиру? Украсть серебряные ложки? Организовать в ее доме притон?» «И то, и другое, и третье», — ответил он без всякого смущения. «А больше всего мне не нравится, что вы слишком приблизились к моей семье». Я помню, чем, может быть, чреват ваш интерес к кому-нибудь. «Переживаете за ваши тайные секретики?» Ухмыльнулась Люся, а Ветров разозлился. «Стоит ли винить меня в том, что я совершенно не выношу людей вашего формата? По какой-то причине вы возомнили себя в праве разить и наказывать других, как будто являетесь истиной в высшей инстанции». «Как вы себя при этом чувствуете, Людмила Николаевна? На вершине горы?» «Очень беспокойно я себя чувствую», — сказала она резко, «потому что понятия не имею, в чем именно заключается эта пресловутая истина, и все время спрашиваю себя, правильно поступаю или нет». За годы работы я пришла к выводу, что не существует объективного ответа. «Поэтому нет, я не на вершине горы, а в выгребной яме из сомнений и ошибок». «Ну и оставайтесь в этой яме. Зачем тащить туда Пашку? Ему и так досталось по вашей вине». «Ничего подобного». Люся ощутила раздражение, что снова и снова ей приходится повторять очередному Ветрову про причины и следствия. Паша пострадал по своей вине. Это он накосячил. Он сел нетрезвым за руль. «Я ценю ваше желание навесить на меня всех собак, но не делайте из него невинную жертву, а из меня злобную мигеру. Подумайте трижды, прежде чем опубликовать хоть что-то про нас». Он совершенно не проникся ее речью и наконец-то перешел к угрозам. «Давно бы так, а то тратит ее время на всякую ерунду». «Ну зачем вы меня провоцируете?» – широко улыбнулась Люся. «Мы с вашим сыном только достигли шаткого перемирия. А теперь так и хочется посмотреть, что же вы станете делать, если я все-таки ткну палкой в осиное гнездо из сомнительных бизнесов и серых схем». «В городе еще остались люди, которые в состоянии поставить вас на место», — процедил он. «Правда? А можно подробнее? Имена, фамилии, год рождения?» «Считайте, что я вас предупредил», — буркнул Ветров и вылетел вон. «Эй!» — крикнула ему вслед Люся. «Разве вам не полагается предложить мне сначала денег, чтобы я оставила вашу мамочку и вашего сыночка в покое?» «Никакого проку от этих ветровых!» Расстроенная, она отшвырнула ручку и взялась за кофе. «Что это было? Какая-то тупая сцена из мексиканского сериала?» Не успела Люся с головой нырнуть в работу, как заглянула Оля. «Люсь, видовики опять пришли. Принтеры проверяют. Камеры наблюдения смотрят». «Ну и пусть проверяют, пусть смотрят», — отмахнулась она. «Не обращайте на них внимания». «Во жизнь у нас», — вздохнула секретарша. «Полиция как к себе домой шастает». «Закроют нас, Люсь». «Да что вы все заладили!» «Оль, повесь на доске объявления. Портал никто не закрывает, не захлопывает, не закручивает. Все хорошо. Не бесите меня, Люся!» «Так у нас нет доски объявлений!» «Оля, блин!» И секретарша обиженно вернулась в приемную. Домой Люся вернулась, как и обещала Нине Петровне, к половине восьмого вечера. Две девушки-мастера из салона красоты были уже здесь. Раскладывали свои кофры и инструменты. Они не в первый раз приезжали на дом. Старушка к ним привыкла и уже их не боялась. «Дом, милый дом», – блаженно пробормотала Люся, разуваясь. «Нина Петровна, пахнет чем-то волшебным». «Тарт с карамелизированными абрикосами и миндальным бисквитом!» Откликнулась та, улыбаясь. «У нас же сегодня девчачий праздник!» «Раздевайся быстрее, будем платьишки мерить!» «И шампанское я охладила!» Люся засмеялась, не удержалась и расцеловала оживленную, как счастливый ребенок, старушку. «В выходные будем елку наряжать!» Деловито сообщила Нина Петровна. «Я заказала совершенно очаровательные новые игрушки!» «Еще бы собаку завести!» Заметила Люся как бы между делом. Она давно обкатывала эту тему, надеясь выманить свою соседку хотя бы во двор. «Да только кому с ней гулять?» Нина Петровна привычно сделала вид, что не расслышала. Может, оно и к лучшему. Нижним архам категорически не рекомендовалось заводить домашних животных. Девочки ушли в половине одиннадцатого. А Люся с Ниной Петровной устроились на диване в ожидании, когда грязевые маски засохнут. И тут послышался звук поворачивающегося в замке ключа. Похолодев, Люся схватилась за трость и вскочила на ноги, прислушиваясь. Руки вспотели. Телефон лежал где-то на кухне. Бежать за ним вдруг показалось невероятно далеко. «Ты не пройдешь, Крикнула Нина Петровна довольно спокойно. И дверь, которая уже начала приоткрываться, с грохотом захлопнулась. Ходили слухи, что домовики практически неуязвимы на своей территории. Но Люся впервые видела их видовые возможности в деле. Черт! Не того ветрова она устроила на своем диване!» «Бабушка, опять ты за свои фокусы!» — раздался сердитый голос из-за двери. «Хм! И дверь чуть-чуть приотворилась». Ровно настолько, чтобы продемонстрировать злобную мареновскую физиономию. «Фу, напугал!» — отмерла Люся. «И ты меня тоже!» — заметил он неласково. Нина Петровна, наконец, впустила его в квартиру. И Ветров, примерившись, чтобы не попасть в глину, чмокнул Люсю куда-то в ухо. «Что ты тут делаешь?» — опомнилась она. «Обалдел совсем! Ты же лечиться должен!» «А я и лечусь!» «Люсь, ты бы отложила трость, что ли?» «Завтра придет медсестра и поставит мне капельницу!» «Назначение врача у меня есть! Чего там зазря валяться?» «Медсестра, значит!» — рявкнула Люся. «Теперь ты будешь ерилок в мой дом таскать!» Его кривой рот растянулся в улыбке. Ой, пора мне спать. Нина Петровна вдруг зевнула и поспешила к себе. Люся посмотрела ей вслед. Видел, как она дверь захлопнула. Еще бы чуть по носу не заехала. Ты знал, что она так умеет. Ветров, пользуясь Люсиной растерянностью, просочился в гостиную и торжественно улегся на диван с видом триумфатора. «Вот же зараза!» Знал, конечно. У бабушки никогда ничего не подгорает, не убегает и не засоряется. А открыть-закрыть окна и двери, для нее вообще расплюнуть. «У всех способности как способности», — завистью пробормотала Люся. «И только я, лягушка». «Да и лягушка из тебя так себе», — безжалостно заявил Ветров. «Где твои видовые поддержка и сопереживания?» «Пришла утром, отчитала меня как школьника и унеслась». «Пашенька», — нежно прошипела Люся, которая терпеть не могла разговоров о том, что из женщины ее вида получаются лучшие жены. Как будто она функция, а не человек. «Мои поддержка и сопереживания...» Заныканы до востребования и не рассчитаны на разных проходимцев, которые даже в больнице как следует полежать не могут. А если ты тут помирать соберешься, Или тебя судорогой скрутит? «Ой!» — простонал Ветров. «Что-то голова закружилась. Мне бы теплого молочка, детка, и какой-нибудь плюшечки». «Тамбовский волк тебе, детка!» Обиделась она, но все-таки сходила на кухню, отрезала ему кусок тарта и даже молока с медом разогрела. Лапонька? спросил он, принимая поднос из ее рук. А ты так и будешь ходить с зеленой, Самоидентифицируешься? Подаешь миру сигналы? Со своими лапаньками и детками он, кажется, вышел на новый уровень омерзительности. Люся аж передернула. «Когда ты узнал обо мне и великом морже?» Спросила она, усаживаясь на пол перед диваном и любовно обнимая трость. Настолько с ней сроднилась, что без нее чувствовала себя беззащитной. «Пришло время Ветрову укривиться от отвращения!» «Люся, я же ем!» Возмутился он. «А ты про такие пакости!» Не очень давно. Сложил 2 и 2, когда он внезапно объявился по месту моей службы, у черта на куличках. Так, мол, и так, сказал. Серия, повышение, безопасность Людмилы Осокиной, переезд в квартиру бабушки. И главное, все так по-свойски. Типа старый друг семьи. Типа мы же тут как добрые знакомые беседуем. И тут я... «Как понял, откуда у сопливой студентки была такая поддержка с тыла, что она даже моего отца свалила?» «Да чтоб вас всех!» – буркнула Люся. «Вы сами себя свалили. Я только соблюдала права граждан на информацию». «А я-то удивлялся, откуда видео с ДТП появилось. Я в тот вечер плохо соображал». Помню только леденящий ужас, когда понял, что налетел на женщину на переходе. Выскочил из машины. Паника, все двоится в глазах. Только и смог, что позвонить в скорую и отцу. Отец, конечно, сразу все взял в свои руки. Он бы договорился и с пострадавшей, и с возможными свидетелями. Ну, о том, что она якобы выскочила на зебру на красной. Камер там не было. Замяли бы. И даже твой материал замяли бы. Маленький, никому неизвестный портал. Заткнуть, расплюнуть. Но тебя перепечатали федеральные СМИ, и все полетело в тартарары. Люся вспомнила просторную чужую сталинку, в которой предавалась с великим моржом разврату. Звонок телефона. Он всегда брал трубку даже в самое неподходящее для этого время. С каким выражением Китаев тогда слушал говорившего? Теперь уже и не вспомнить. Но к ней он вернулся с улыбкой. «Хочешь сенсацию, Люся?» спросил он тогда. Сенсацию она хотела. Больше всего на свете. Федералам ссылки Люся отправляла лично. Не сомневаясь в том, что областные СМИ синхронно закроют на произошедшие глаза, Не понимаю, призналась Люся. А как же твой дед? Ветров нахмурился. Вот именно. А как же мой дед! Если честно, столько всего навалилось после переезда, что погружаться в дела давно минувших дней просто не было силы времени. «А отцу ты почему про Китаева не сказал?» «А мы с ним, в принципе, не очень-то разговариваем». «Стоп, откуда знаешь, что не сказал?» «Из первоисточника», — объяснила Люся неохотно. «Она так-то не собиралась сообщать об этом визите. Не такое уж и важное событие, но само с языка сорвалось». «Папенька приходил». Ветров закатил глаза. «Угрожал. Угрожал. Ты послала его к чёрту? Примерно. Молодец. С моим ненормальным семейством мне нужна девушка с остальными яйцами и высокой стрессоустойчивостью». «Девушка с яйцами, Паша?» — засмеялась Люся. «Называется мальчиком?» «Даже не знаю, где ты такую найдёшь в нашем традиционном городишке?» «Это тебе в столицу надо. Там персонажи любой трансфигурации». «Ой, всё!» Он отвернулся к спинке дивана. «У меня нет сил сейчас выяснять отношения и за тобой ухаживать. Я раненый боец. Где мои плеты подушка?» «В кладовке», — объяснила очевидная Люся и отправилась в ванную смывать маску. Когда она вернулась, Ветров уже переоделся в домашнее, застелил себе диван и выключил в гостиной свет. Она постояла с минуту на пороге и пошла в спальню. «Ладно, беглому пациенту, наверное, и правда требуется покой». «Люсь!» – тихо позвал он, когда она улеглась. В квартире царила та особая тишина, которая бывает только ночью и его голос хорошо был слышен сквозь распахнутые двери. «А, мне врач строго-настрого запретил возбуждаться. Сосуды, все дела. Так что диван — просто диван. Ничего личного». «Ладно». Прошла целая минута, прежде чем Ветров заговорил снова. «Люсь». «А что ты будешь делать, если окажется, что твой Китаев — мудак и засранец?» «Не знаю, Паш. Он мне больше, чем любовник или покровитель. Он очень близкий для меня человек. Ты с ним все еще спишь?» «Хочешь, я расскажу тебе одну историю?» Спросила она, удобно устроившись на спине и закинув руки под голову. В юности у меня был роман, на втором или третьем курсе. Я была такая типичная ботанка. Очки, косы, автоматы по всем предметам, пятерки в зачетке. И влюбилась в одного кимора, но он был почти ерилом. В смысле, красивый звездун, диджей на радио. Девки за ним табунами бегали. А он возьми и предложи мне встречаться. Клянусь, чуть в обморок не грохнулась. Бабочки, звездочки, вся ерунда. «Только», — говорит мне мой кимор-звездун, «я приемлю исключительно открытые отношения. Жизнь слишком коротка, чтобы проводить ее с одним партнером. В этом нет ничего такого». Мы должны быть честны друг с другом и не унижать себя тайными изменами. Я, конечно, уши развесила. «Боже!» — подумала. «Какой он свободный, яркий и необычный! Так современно мыслит! Надо же соответствовать!» «Сказано, сделано!» За мной тогда один хлыщ ухаживал. «Ничего, в общем, такой!» Глазки телячьи, и я его осчастливила. Пришла на следующий день в универ, гордая собой до небес, и тут же, открыто и честно, все своему звездуну рассказала. Думала, он похвалит мою готовность следовать его принципам. «Божечки!» Люся захихикала. До сих пор смех разбирает, как вспомню его оскорбленный взгляд. «Ты не поверишь!» Он меня тут же бросил, потому что, оказывается, оказывается, с его точки зрения, открытые отношения — это когда гуляет он, а не когда гуляют от него. «Как познавательно!» — без всякого выражения проговорил Ветров. «И какой же вывод?» «Очень простой». «Паш, если ты хочешь что-то сказать, то скажи нормально, без двоякой трактовки». Тишина в квартире стала почти звенящей. Люся вздохнула и перевернулась на бок. «Ну а чего она ожидала?» «Хорошо, говорю нормально». В голосе Ветрова появилась неприятная трескучесть. «Я хочу, чтобы мы были вместе». Без сложных геометрических форм. Только друг с другом. В классических моногамных отношениях. Люся стремительно села. Пульс засбоил. Она ошарашенно таращилась в темноту квартиры, осознавая столь ужасную и неромантическую формулировку. «А?» «Я хочу тебя только себе, Люсь!» Гаркнул он сердито. Помолчал и добавил, будто его пытал там кто-то. Ну и наоборот. А по десятибальной шкале... «Люся, твою мать!» «И не ори на меня!» Пробормотала она. Легла, снова села. Помотала головой, улыбаясь от уха до уха. «Бабочки, звездочки, вся эта ерунда. В ее-то возрасте...» А ты умеешь в моногамию? – спросила как можно строже. Ну знаешь, твой вид не подразумевает верность до гроба. Десять. Вдруг сказал он. О. С ее речевыми навыками было явно что-то не так. Люся перешла к лексикону Элочки людоедки Поэтому она просто заткнулась, переваривая услышанное. Что вообще означают классические моногамные отношения? Почему-то в голову лезли нелепые картинки, на которых мужчина читал газету, а женщина в фартуке пекла пирог. Люся вовсе не была уверена, что из нее выйдет преданная подруга жизни. Все прежние годы она сознательно открещивалась от этой роли, бунтуя против видовых стереотипов. Она больше, чем Нижний Арх. Она самостоятельная личность, которая сама решает, как ей строить свою жизнь. И вот в 35 лет она впервые встретила человека, с которым хотелось хотя бы попробовать. Правда, в довесок к ветрово шли его чокнутый отец и Нина Петровна. Семья, подруга и соседка которая запросто закроет перед Люсей дверь, если что-то пойдет не так. Как она закрыла ее перед своими родственниками? «Люсь», — напряженно позвал Ветров, — «ты заснула или в обмороке?» «Размышляю о том, как я вообще в это влипла». «Ты влипла, я влип, мы влипли». Она засмеялась. «Не надо». Испугался вдруг Ветров. Лучше и дальше молчи. А то я как бы возбуждаюсь от твоего голоса. «Пашка, ты же не подросток!» Снова рассмеялась она. Упала на подушки и закрыла глаза. Счастливая до нелепости. Вот до чего доживешь. «Люсь, алюсь!» М -м. Там на пороге какая-то ерилка, говорит Пашина медсестра. Ну так давайте впустим ее, Нина Петровна, Ерилку. Люся потянулась, открыла глаза, улыбнулась и обняла старушку за шею. Милая моя, мурлыкнула она, ну не ходить же за вашим внуком с дрыном и не отгонять от него ерилок. Это слишком хлопотно, не думаете? Бдительность, бдительность, и еще раз бдительность. Нина Петровна неодобрительно покачала головой, но все-таки пошла открывать. Люся спрыгнула с кровати, совершенно довольная жизнью. Нырнула в ванную, под душем громко и с чувством спела они черный и белый шиповник. В гардеробной натянула джинсы, вспомнила о корпоративе, засунула платье в чехол, кинула в сумку туфли и вышла на кухню. Ветров выглядел почему-то испуганным и неуверенным. Медсестра Ерилка тоже ерзала под недобрым взглядом Нины Петровны. А вы ранняя пташка, сказала ей Люся и села за стол. Простите, если разбудила. Пролепетала та и все-таки не удержалась. Стрельнула озорным взглядом в Ветрова. Вот у кого вид первечен. Тот притворился, что внимательно изучает узор на кофейной чашке. А в обед Максим Анатольевич заглянет. «Я буду здесь», тут же уведомила всех Нина Петровна голосом злого полицейского. «А я приду поздно». Объявила Люся и взялась за овсянку со свежей малиной. «У меня корпоратив». «Возьми кого-нибудь», — тотчас велел Ветров. «Кого-нибудь это кого?» «Смирнова тебе выдам. Пусть сидит рядом и на всех зыркает злобным взглядом». «Пусть зыркает», — легко согласилась Люся, которая уже вроде привыкла, что постоянно находится под охраной. «Вы такой понимающий, Павел Викторович», – промяукала Ярилка. «Немногие бы мужчины отпустили жену на корпоратив, когда сами находятся между жизнью и смертью». «Жену?» – удивилась Нина Петровна. «Между жизнью и смертью?» – удивился Ветров. «Отпустил?» – удивилась Люся. «Как может один взрослый человек отпустить или не отпустить куда-нибудь другого взрослого человека?» Ерилка захлопала длинными ресницами, польщенная всеобщим вниманием. У Нины Петровны был такой зверский взгляд, как будто она вспоминала, где именно у нее припрятана бензопила. «Прекрасно начинался день!»